«Глава 19 Дракон посмотрел на мою босую ногу, торчащую из-под кружева юбок, а потом на туфли. А то как же так? Все внимание будет приковано к вашим ножкам, которые подрагивают в воздухе. Положили мне руки на плечи. А на них будут позорные туфли. Ну, согласитесь, это будет ужасно. Мне кажется, все равно, в каких туфлях меня повесят, выдохнула я. Лично мне будет все равно. Особенно, когда у вас нет основания». «Разве то, что вы пришли к нам из другого мира, уже не является основанием считать вас шпионом?» Спросили у меня. В этот момент меня снова прошиб холодный пот. Меня усадили на пуфик, становясь передо мной на одно колено. «Какая разница, Снюшечка, другой мир или другое государство? В любой момент я могу заставить вас написать чистосердечное признание о том, что вы работаете на микроволновку. Мрачно заметила я. Если шпионить, то на микроволновку, пылесос и телевизор. Можно и на нее». Заметил дракон. «Сам факт шпионства доказан?» «Доказан». «Вы самый гнусный человек, который я встречала в своей жизни!» Процедила я, видя, как на моей ноге красуется туфелька. «Продолжайте, я весьма польщен». Послышался голос дракона, меня поставили на коврик, осматривая со всех сторон. «Знаете ли, я собираю гадости про себя, слухи, сплетни, эпитеты. Так, Снюшечка, время». Меня взяли за руку и вывели из примерочной, пока твердая рука в перчатке выписывала чек, а продавщица хлопала ресничками. Я смотрела на карету, расплывающуюся в потоках воды, стекающей по стеклам. На улице был дождь.